Но путь мне п р е г р а ж д а е т огромная черная ворона. Сердце чуть не выпрыгивает из груди, я отшатываюсь, задеваю комод, с него падают семейные фотографии и какие-то безделушки. Не бойтесь, произносит жуткое создание, выходя из сумрака. Это не ворона, это человек в костюме средневекового чумного лекаря, вместо перьев черный плащ.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 в е т к и е ковры и с царапанная мебель, почерневшие серебряные сервизы за мутными стеклами сервантов. Гости Блэкхита не самая приятная компания, но сейчас мне не хватает гула их голосов. Они наполняют особняк жизнью, изгоняют отсюда мрачную тишину. Блэкхит, дом, которому нужны обитатели, иначе он превращается в унылые развалины, в руины, которые давно пора снести.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 Бок обок стоят экипажи, накрытые зеленым брезентом от дождя. Вот только лошадей нет. Все стойла пусты. Эй, есть тут кто-нибудь? Неуверенно спрашиваю я. Голос разносится по двору, но ответа я не слышу. На одной из хижин из трубы поднимается черный дымок. Двери не заперта. Я выкрикиваю приветствие и вхожу. Как ни странно.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 Скорее всего, когда все в о с о б н я к е узнали о ночном происшествии, кто-то решил подшутить надо мной и н а р о ч н о выбрал мрачное место и время для встречи. Этот кто-то, наверное, я с н о в и д я щ и й Погода сегодня не настная. Кто угодно мог предположить, что мне захочется высушить перчатки. Дом вежливо слушает, но мне самому такое объяснение кажется слишком надуманным.